Глава десятая. Снаружи отель больше напоминал восточный дворец, выстроенный из белоснежного мрамора и украшенный позолотой. Тонкая работа, это сложно не признать. Продумана каждая башенка, каждый витраж на стекле. Вика лично наблюдала, как туристы из других отелей подходили к забору, чтобы сфотографироваться возле их временного жилища. Окружение было под стать. От здания к пляжу тянулись ряды пальм и аллеи олеандров. Свободные площадки были заняты разноцветными клумбами, над которыми деловито гудели пчелы. Где-то в кустах прятались цикады, отчаянно стрекотавшие по вечерам. Буйство зелени переходило в желтовато-белый пляж, примыкавший к чистейшему Эгейскому морю. Радовало то, что отель стоял в некотором отдалении от своих собратьев. С одной стороны находился небольшой парк, за которым начинались ухоженные дома местных жителей, колоритная такая деревенька. С другой располагались частные виллы. Водитель сообщил, что арендуют их состоятельные туристы, которые не терпят рядом с собой местную обслугу в основном европейцы. Вика ничего против местной обслуги не имела, и номер в этом отеле ее более чем устраивал. За свою жизнь она привыкла к гораздо более скромным условиям, завышенных требований не предъявляла и радовалась каждой мелочи. Первый день прошел спонтанно и меньше всего напоминал расследование. Они завтракали в роскошном ресторане, три из четырех стен которого были сделаны из стекла. В мае туристов было немного, и просторное помещение оказалось заполненным лишь наполовину. Вику это только радовало. Потом они направились к морю. Эгейское море — явление особенное. Неторопливым набором глубины оно напоминает Балтийское. Однако при этом балует теплом. Правда, иногда доводится попасть в неожиданно холодное течение, но из него легко выплыть. Мелкий песок искрится в воде золотистым блеском, как мишура, а сама вода, на удивление, чистая. Может, где-нибудь в порту это и не так, но здесь, у полупустого отеля, отдаленного от городских пляжей, прозрачность такая, что ничего не проглядишь. Изогнутое побережье создавало причудливый пейзаж, украшенный подходящими вплотную к воде растениями. Это не был тот пляж, к которому Вика привыкла на других морях, широкий и прямой, но ей нравился контраст. Обедали они в баре, прямо на пляже. Вернулось чувство, знакомое с детства, что когда отдыхаешь у воды и есть хочется больше. И вкус у всех какой-то особенный, яркий очень. Так что в номер они пришли ближе к шести, уставшие и счастливые. А там их уже ждал Вадим. Он как раз не расслаблялся и оставался полностью сосредоточен на деле. Так что их бесшабашно растрепанный вид его не впечатлил. «Если вы приехали сюда прохлаждаться, то я не буду вас отвлекать», — объявил он. Да ладно тебе, не бузи, отмахнулся Марк. То, что ты с собой жену не взял и скучаешь, твоя проблема. Я не скучаю, я работаю. А работу, семью и отдых я предпочитаю разграничивать. Молодец. А если по делу? По делу вот это. Вадим продемонстрировал папку с бумагами. Как ни странно, я нашел и результаты вскрытия пилота, и даже фотографии с места аварии. Правда, версия тут другая. Пилота описывают как курьера, перевозившего наркотики. Видно, миллиардер этот, который камень купил, поспешил откреститься от дела, заметила Вика. Тело вернули на дно, об аварии сообщили кому надо. Вадим был настроен гораздо более скептично. Или не было никакого миллиардера, и это действительно была транспортировка наркотиков. Мы ведь не знаем, насколько верна была информация Сильвера. Но и не знаем мы наверняка, что она была неверна. Они прошли в номер. Их апартаменты состояли из двух комнат – спальни и гостиной, обставленной элегантной деревянной мебелью. Это оказалось очень кстати, потому что обсуждать расследование и убийство там же, где они отдыхают, Вике не хотелось бы». «Так самолет со дна подняли или нет?» – полюбопытствовал Марк. «Нет. Операция это дорогостоящее Так и не сошлись во мнении, кто это дело финансировать будет. Так что ВОЗ, как говорится, и ныне там. Ну а с пилотом что? Вскрытие проводили?» «Я же сказал, что да. Он не разбился при падении, а утонул». Медицинского образования Вика не имела. И разобраться в заключении эксперта не надеялась, даже трогать его не стала. То, что для нее было важнее всего, она уже услышала. «Фотографии посмотреть можно?» — спросила она. Вадим молча протянул ей папку. Снимки были нечеткие. Даже чистота воды Егейского моря здесь не сильно спасала. Внутри салона разбившегося самолета было темно. Но сейчас Вика даже радовалась этому, потому что труп летчика тоже был запечатлен на фотографиях. Он застыл в воде, как в невесомости, беспомощный, и жалкий. Мужчина явно был рослый, статный, а смерть все изменила, заставила его зависнуть в воде, как безвольную марионетку с обрезанными веревочками. Хотя нет, одна веревочка все же сохранилась, «Это что?» — Вика указала на ремень, привязавший его к креслу. «Ремень безопасности», — ответил Вадим. «Согласно отчету, с одной стороны он был обрезан, а с другой прицепился к поясу пилота, не дав ему выбраться». «То есть предполагается, что после аварии он был в сознании, и в сознании же утонул?» «Выходит, что так», — пожал плечами начальник охраны. «А что?» «Дикость. Почему это?» потому что если у него был нож, что ему мешало разрезать ремень второй раз и освободиться? Нет, думаю, не все так однозначно. Я считаю, что он сам себя привязал к этому креслу. Вика понимала, что ее слова прозвучат не слишком реалистично, но отступать не собиралась, потому что картина произошедшего уже складывалась у нее в голове. «Зачем ему привязывать самого себя?» – поразился Марк. «Потому что, если самолет действительно разбился, в смысле, в корпусе появилась большая пробоина, то течение внутри было ого-го какое! Когда вода хлещет со всех сторон, даже глаза открыть невозможно, не то что на месте удержаться». Ремень решал эту проблему. «Допустим!» – согласился Вадим. «Но все это верно лишь в том случае...» если он был самоубийцей. А вот и нет. Все это верно лишь в том случае, если он был хорошим пловцом. Да будет тебе известно. Даже хорошие пловцы не добьются большого успеха, если они к креслу привязаны. Ты суть не улавливаешь, закатила глаза Вика. А ты объясняй попонятней. Я думаю, что несмотря на шторм, пилот видел, что самолет падает неподалеку от берега. У него были реальные шансы спастись. Но он эти шансы переоценил, потому что решил не сразу выбираться, а забрать с собой камень. Для этого он и привязал себя, чтобы успеть забрать Скорпиона до того, как его унесет в море. Потому что сил вернуться у него бы точно не хватило. «Такое вполне могло случиться», — задумался Вадим. «Скорпион — необычный груз, которым можно пожертвовать», а потом сказать, что что-то не получилось. Он слишком уникален, и пилот боялся последствий. Это был самый простой и наверняка правильный вариант. Но Вика не могла забыть слова Евы, все еще звучавшие в голове, о том, что такие камни обладают магическим притяжением. Может, пилот просто не мог покинуть Скорпион, даже если очень сильно хотел. А потом уже стало поздно. Имея шанс спастись, он потерял свою жизнь из-за какого-то драгоценного булыжника. Это и есть итог ситуации. Независимо от того, что побудило пилота остаться, жадность или магия. Может, он и привязал себя сам, но нам это что дает, поинтересовался Марк. То, что умер он по глупости, вообще Нам это дает очень важную подсказку. Какую же? При всей своей любви к мужу, Вика не могла не признать, что порой он не замечает очевидных вещей. Впрочем, тем любопытнее расписывать все это и для него, и для себя. Смотри вот тут на фото. Видна длина ремня. Если бы он просто хотел, чтобы его не унесло в море, он бы остался пристегнутым к креслу. и дождался, пока вода заполнит салон, и он сможет свободно двигаться. А он вместо этого сделал ремень вот таким, натянутым, понимаешь? Может быть, но продолжай. Это значит, что камень был спрятан на таком расстоянии от кресла, что до него можно было дотянуться с помощью этого ремня. Это все еще не открытие, не гарантия, и ни в коей мере не победа, но их поиски вдруг... стали гораздо более перспективными. Книга, которую Ева бесцеремонно реквизировала из квартиры ученого, оказалась его личным дневником. Как Стелла не смогла продать такую ценность, Максим понятий не имел. Должно быть, просто не сообразила, как это делается. Ведь дневник в комиссионку не отнесешь. А нечто более сложное ее только отпугивало. При этом... Никаких скандальных разоблачений в дневнике не наблюдалось. Он относился не к последним годам жизни Аркадия Самойла в Африке, а к первым. Он тогда только приехал, действительно воспринимал материк как другую планету и восхищался всем подряд. Тем не менее, Ева дневник не выпускала из рук. Она читала его до позднего вечера, пока Максим не ушел к себе в комнату спать. А спустившись утром к завтраку, он снова застал ее с книжицей в руках. «Сколько можно читать эту книгу?» — не выдержал он. «Там же страниц столько нет, чтобы ее читать». «Естественно, нет. На первое прочтение мне понадобился час времени «Э-э, а сколько их тогда было, этих прочтений?» «Неважно. Ты хоть спала ночью?» «Это тоже к делу не относится». Максим только глаза закатил в раздражении. Неужели так трудно взять и нормально ответить? А упрекать ее бесполезно. Либо не поймет, либо сделает вид, что не поняла. Ты хоть что-то интересное там нашла? Да, отозвалась Ева. Поделиться не хочешь? Нет. Зачем тебе? Потому что, помимо прочего, я помог тебе эту штуку получить. Хватит уже делать вид, что я так, нечто среднее... Между обслуживающим персоналом и аксессуаром. Ты очень громкий аксессуар. Просто ты этим не интересовался. Зачем тебе лишняя информация? Потому что я тебя только что спросил. Недостаточная причина? Ева окинула его задумчивым взглядом, однако все-таки ответил. Там нет ничего про зодиак. Видимо, обнаружение коллекции связано с последними годами в Африке. Я бы сказала, годом. Это первые два года там. Но что-то заставило тебя перечитывать эту книгу. Да, его ассистент Кель. Он не был таким простым. Это меня как раз не удивляет, признал Максим. Не похоже, что Стелла так уж хорошо знала жизнь своего отца. Поэтому ее слова раз двадцать проверить надо. Даже не в Стелле дело. Роль самого Келя сначала была другой. в этой экспедиции. Но постепенно его поведение начало настораживать Самойла. Это еще не было связано с Зодиаком. Но, думаю, когда появился Зодиак, все усугубилось. Нам пора лететь в Турцию. Максим собирался расспросить ее о странностях в поведении этого Келя, но последняя фраза совершенно сбила его с толку. Зная Еву, он мог предположить, что так и было задумано. «Ты же не хотела в Турцию!» «Не так. Я не хотела лететь в Турцию, когда туда летели Вика и Марк. Потому что у меня было дело здесь. Я предполагала, что в России могли остаться родственники Самойла. Ты нашел их, все сложилось. Я узнала, что могла. Сейчас я не вижу причин оставаться здесь. Стелла больше ничего не расскажет, Самойла мертв. Местоположение Келя неизвестно». «Ты не будешь его искать?» – удивился Максим. «Буду, но это не срочно. Можно сделать после того, как мы вернемся из Турции. Сейчас я считаю, что более важно присматривать за Марком и Викой». В ответ на это Максим только усмехнулся. Как-то странно было слышать, что она, подросток, еще за собственными опекунами присматривать собирается. Хотя открыто смеяться над этим, наверное, было бы наивно. Прошлые события показывали, что она отнюдь не беспомощна. Так что он предпочел спросить. «Ты, надеюсь, открыто к ним присоединишься? Или будешь тайно следить из кустов?» «Открыто. За их отелем из кустов не проследишь. Это раз. Я не вижу смысла в тайных наблюдениях. Это два. Бронируй номер. Нам с тобой один на двоих». «Просто...» «День сюрпризов какой-то!» И снова Максим возражать не стал. Такой подход ему даже нравился. Пока он занимался бронированием отелей и подбором рейса, Ева засела за компьютер. С книгой, разумеется. И вовсе не потому, что не хотела выпускать свое сокровище из рук. Она открывала то одну страницу, то другую, читала, потом вводила что-то в строку поиска, Делала пометки на листке бумаги, который после вложила в дневник. Закончили они почти одновременно. Номер готов. Вылетаем через пять часов, предупредил Максим. Но в аэропорту лучше быть через два. Хотя можно и через три, если ты не успеваешь собраться. Я успею. Для молодой девушки заявление казалось более чем оптимистичным. Однако очень быстро Максим... Получил подтверждение, что это не бравада. Ева собралась за час. Она не собиралась по схеме, которая привычна прекрасной половине человечества. Не доставала из шкафа все, что есть. Не крутилась в вещах перед зеркалом. Она четко, как компьютер, анализировала, что будет соответствовать погоде, что с чем сочетается, и это бросала в чемодан. С одной стороны, это было удобно. С другой, чуть ли не жутко. У нее не имелось любимых вещей, она не собирала приятные мелочи, Ева вообще к предметам не привязывалась. Редким исключением можно было считать собачий ошейник, который лежал у неё на комоде. После смерти собаки прошло больше полугода. Она не хотела ничего менять. Ошейник и поводок всегда лежали рядом, Будто вот-вот настанет момент вести хана на прогулку. Ева никогда не рассказывала, что чувствовала в день его смерти. Она болью вообще не делилась. Но этот одинокий ошейник говорил о многом. Максим знал, что Марк и Вика неоднократно предлагали ей взять нового щенка. Один раз даже купили. А потом были вынуждены вести обратно, потому что Ева была к животному... Абсолютно равнодушно. А сами они питомца не хотели. — Почему нет? — недоумевал Марк. — Ведь ты любила Хана, да? Но я не нуждалась в собаке и не нуждаюсь. Любила за то, кем он был. Душа его охотничья. Он мне близок этим был. И неважно, кто он был. Собака, кошка, крыса — все равно. Он был родной, его нет. Мне не нужно менять родного на кого-то, чтоб просто кто-то был. Ее оставили в покое, животные в их доме больше не появлялись, хотя Максим предпочел бы, чтобы она все-таки оставила того щенка. Потому что когда в доме был хан, Еве было легче жить, и это чувствовалось. Зато с ним особо не попутешествуешь. собаки нужны либо соответствующие документы для выезда, либо временные хозяева. А тут собрался и езжай, как, собственно, они и поступили. Причем у Максима сборы отняли больше времени. Он и сам не понял толком почему. Но Ева, дожидавшаяся его, не иронизировала. Она стояла в прихожей. Вика не берет трубку, просто сказала она. Странно. Я где-то час назад пытался позвонить Марку, но у него был отключен телефон Камера. Давай еще раз попробую. Однако, новая попытка результата тоже не принесла. Ситуация скорее усугубилась. Телефон Вики оказался недоступен. Максим невольно почувствовал укол тревоги. Ева же и глазом не моргнула. Это ничего не значит. Думаешь? Уверена. Сейчас день, время отдыха. Я видела, как они относятся к этой поездке. Больше как к отдыху. Если они на пляже, там может и не быть сигнала. Или они оставили телефоны в номере. Или еще что, мы скоро узнаем. Мы прибудем туда ночью. Ей хотелось верить, но мысль о том, ради чего Марк, Вика и Вадим отправились в другую страну, не позволяла избавиться от сомнений. Хорошо, если Ева права, а вдруг нет? Но об этом бесполезно беспокоиться». когда ты на расстоянии тысяч километров от них. В аэропорт они прибыли заранее, прошли контроль и дожидались своего рейса среди многоголосой толпы, груженной разноцветными сумками и рюкзаками. Ева на окружающих не реагировала, уткнувшись в записи, сделанные у компьютера. На нее же тонкую особенно светлую в белоснежных джинсах майки и куртки смотрели многие. Максим этого даже опасался. Не из-за осознанной ревности, а из-за перспективы того, что кого-то из подвыпивших руссо-туристу заинтересует молодая красавица. Однако подобные предположения оказались сродни паранойи. Ночной чартер мирно проспал все три с небольшим часа дороги. Аэропорт тоже встречал с сонливостью. Основной туристический поток приходился на день. Отдыхающие считали столь позднее прибытие потерей для отдыха. Такое спокойствие делало путешествие проще. Даже дарило какое-то ощущение отпуска. Максим позволил себе это ощущение в качестве бонуса. О том, что их сюда привело, он не забывал ни на минуту. Возле аэропорта они взяли такси. Когда машина двинулась к отелю, Максим снова набрал номер Марка. И на этот раз в трубке пошли гудки. Телефон сам по себе не включается, так что... «Макс?» – прозвучал на другом конце удивленный голос, сменивший гудки. «Ты чего звонишь? Только не говори мне, что с ней что-то случилось». «С ней ничего. А вот с вами?» – Максим позволил себе возмущение – И получил настороженный взгляд со стороны таксиста. «Вы чего телефоны подключали «Я свой не отключал, а в сейфе номера оставил. А Викин разрядился. Слушай, тут весь день такое было, я тебе потом расскажу. Не телефонный разговор». Марк был не из тех, кто отличается впечатлительностью. Значит, что-то действительно важное произошло. Это интриговало. — Не страшно, сегодня и расскажешь. — В смысле сегодня? — Ну, на грани сегодня и завтра, ведь мы около полуночи прибудем, — уточнил Максим. — В аэропорт Турции? — В аэропорту Турции мы были, нам не понравилось, поэтому мы решили поехать к вам в отель. Сложно было поверить, что все это происходит. — думая о том, что ты просто отдыхаешь, — велел себе Марк. Как раньше, как и всегда. Декорации для такого самообмана у него были самые лучшие. Чистое море, небо над головой без единого облачка, яркое южное солнце, белоснежная яхта, вика, потягивающая коктейль из высокого стакана. Она-то к этому точно, как к обычной морской прогулке, отнеслась. Пришла в купальники и парео, в широкополой шляпе, светлой соломы и с яркой пляжной сумкой. Улыбалась и с любопытством оглядывалась по сторонам. Казалось, она вообще забыла об их истинной цели. Но вряд ли. Скорее, просто не думает об этом. Ему тоже не стоит думать. Дайвингом Марк занимался неоднократно, хотя последний раз был давно – Еще до появления в его жизни Евы. Но это ничего не значит. Время быстро летит, а сам-то ты не меняешься. Поэтому в том, что спуск под воду состоится, он был полностью уверен. А дальше как получится. На небольшой яхте их было пятеро. Капитан снятого имя Суденышко, его помощник Вадим, Вика и Марк. Из присутствующих лишь трое знали, ради чего организована эта поездка на самом деле. Местные же считали, что это всего лишь очередная группа туристов хочет насладиться подводными видами. Эгейское море, благодаря чистоте воды, этому способствует, хотя и богатством флоры и фауны похвастаться не может. О том, что они плывут к самолету, капитану все-таки сказали. А то он не знает это место. Удивлен он, если и был, то не сильно. Обычные европейские туристы просили показать им затонувший корабль. Этим понадобился самолет. Какая в сущности разница? Марку и Вадиму предстояло спускаться на глубину. Это не страшно, потому что море относительно мелкое. Гораздо больше Марка напрягала перспектива оставить Вику в одной яхте с двумя незнакомыми мужчинами. Он даже вызвался пойти на спуск один, чтобы Вадим был с ней. Но начальник охраны заявил, что под водой в одиночку опасно, а если что пойдет не так, если он в самолете этом застрянет только вдвоем. Да и капитан с помощником своим не внушали опасений. Они были типичными представителями туристического сектора. Болтали, улыбались много, за каждое дополнительное движение просили чаевые, притворялись, что говорят по-русски, но познания их были весьма ограничены. До нужного места они добрались за час. Берег отсюда и правда просматривался хорошо, поэтому Викины версия о том, что пилот непозволительно расслабился – Еще могла оказаться истиной. Да и побережье там дикое, без каких-либо построек. Единственный признак цивилизации — серая полоска шоссе. Внизу, за слоями темно-березовой воды, просматривался темный каркас самолета. Хотя, если не знаешь, что это самолет, то и не догадаешься. Теперь уже под влиянием времени, больше на невмеру большую корягу похоже, «Или на дохлого кита?» «Не совсем красиво», — скептически заметил капитан. «Серо, грязно, ничего нету, металл, железяка. Лучше к берегу нырять, там лучше». «Охотно верю», — кивнул Вадим. «Но мы все-таки попробуем здесь. Если что, и к берегу подплывем. Как хотите. Три часа оплачены. Надо будет, оплатим еще». Марк до последнего надеялся, что они наймут профессиональных дайверов, но в то же время понимал, почему Вадим отказался от этой идеи. Скорпион бесценен, однако даже те, кто не знает об этом, в состоянии определить примерную стоимость гигантского бриллианта. Им только бунта на корабле не хватало. Вот и пришлось надеяться исключительно на свои силы. Капитан со своим помощником пока ни о чем не догадываются, это очевидно. Марк натянул костюм для подводного плавания, потому что холодные течения оптимизма ему не внушали. Плаваешь в приятной теплой воде, и вдруг тебя как льдом обдает. Он предпочитал обойтись без таких сюрпризов. Акваланг он проверил лично. Все-таки два частника это не солидная компания. Капитана такое внимание явно оскорбило, но Марка это не особенно волновало. Чужие капризы он не считал достаточным поводом рисковать своей жизнью. «Будьте там осторожны», — напомнила Вика. «Знаю, что звучит банально. То самое пожелание, ага, но что я еще могу?» «Можешь наслаждаться солнцем и загорать», — подмигнул ей Марк. «Тебе идет, когда веснушек на коже много». Куда уж больше. Нет, я уж лучше в тени. Не хочу превратиться в помидорку. Ну, тень от навеса и ткани в сеточку — это не совсем тень. Но пусть сидит там, если ей так больше нравится. Светлая кожа Вики, как и у многих рыжих, сгорала быстро. Однако Марк даже этот розовый цвет находил очаровательно забавным. Вика же чуть ли не траур объявляла, Закутывалась в одежду и отказывалась гулять на солнце, пока краснота не сходила. Женщины. Первым прыгнул в воду Марк, потом Вадим. На яхте они ни о чем не договаривались, потому что даже при слабо понимающем русский капитане делать этого не хотелось. Поэтому роли были распределены еще в отеле. Внутрь самолета полагалось пробираться Марку. У него и в дайвинге опыта было побольше, и под водой он в целом держался увереннее. Вадим же собирался плавать вокруг машины, изображая любопытствующего туриста, но готового прийти на помощь, если это понадобится. Хотя какая тут помощь? Акул нет, вода чистая, погода хорошая. Марк был рад обнаружить, что многолетний перерыв в погружениях действительно на него не повлиял. Дышать через трубку было несложно, двигаться с аквалангом на спине привычно. Немного раздражало, разве что плохая видимость. Но под водой всегда так. Здесь еще не худший вариант. К самолету они опустились быстро и без проблем. А вот дальше Марку пришлось действовать осторожно. Годы в воде подточили металлический корпус, частично присыпали его песком, Скрывая от посторонних глаз, не очень-то хотелось, чтобы ему на голову обрушилась даже часть этой махины. Так что прохождение через пролом напоминало ювелирную работу. Сантиметр за сантиметром, медленно, бережно, чтобы не порвать дыхательную трубку, не зацепиться. Вадим был неподалеку, но есть ситуации, в которых любая помощь бессильна. Поэтому Марк надеялся только на себя. Внутри было темно. И от недостатка света, и от ила, который взметнулся и рассеялся в воде из-за движений Марка. Фонарик, который он предусмотрительно взял с собой, помогал, но не сильно. Через завесу ила просто невозможно видеть. Радовало то, что это не океан и не Красное море. На этом участке дна... Жизнь не буйствовала, соответственно, и в самолете не было зарослей ракушек, кораллов и нормурен. Пару рыб Марк все-таки спугнул, но не более. Он пытался вспомнить фотографии с места катастрофы, которые они рассматривали в отеле. Где именно находился труп? Какой длины был ремень? Сейчас это было важно, как никогда раньше. Хорошо хоть кресло пилота сохранилось. Можно было ориентироваться на него. Само кресло, кстати, явно обыскивали. Оно не только поддалось воздействию воды. На обивке сохранились разрезы. Искали бриллиант. И не нашли, видимо. Но оно и понятно, что не нашли. Если бы Скорпион был спрятан в кресле, пилот бы не стал привязывать себя длинным ремнем. Нет, если камень здесь, то он... В самом корпусе самолета. Марк не очень-то знал, с чего начинать, и начал прощупывать грязные от времени металлические пластины. Может, Сильвер ошибся, и камень все-таки нашли, или его действительно не было на борту. Продавец просто обманул покупателя, а вся авиакатастрофа — это лишь прикрытие грандиозной аферы. Может, так и лучше будет. чем что-то реально обнаружить. Оставаясь внутри самолета, Марк не переставал следить за временем. Оно под водой течет по-другому, и не очень-то хотелось, чтобы у него воздух кончился. Иногда он видел, как в трещине, через которую он проник, мелькала крупная тень. Вадим все еще рядом. Так и уйдут они ни с чем. Вон, час прошел, а прогресса все нет». Если вначале Марк еще на что-то надеялся, то под конец перестал. Воспринимал свое пребывание здесь как формальность, которую необходимо соблюсти. Поэтому и удивился, когда одна из пластин вдруг поддалась под перчаткой, прогибаясь внутрь. 10 лет назад это вряд ли получилось бы так легко. Тогда надавливать пришлось бы с силой, скорее всего, в определенном месте. чтобы открылся тайник. Но вода, особенно соленая, свое разрушительное дело знает. За пластиной находился тайник, из которого вывалился темный сверток. Вода подхватила его, поддержала, едва не скрыла за илом, но помнившийся Марк успел вовремя подхватить свою находку. Под слоями кожи, в которой был завернут предмет, Расщупывалось нечто круглое размером с грецкий орех.